на работе. Я считала, что с ее стороны это очень разумное и доброжелательное предложение и решила уговорить брата согласиться на это. Обещала, что если потребуется, я останусь с нею хоть на всю ночь. Конечно, Олев не согласился уехать, он еще раз навестил Лайны, вернулся озабоченный и не ушел никуда. Я постелила ему, как обычно, на диване, а сама решила снова заглянуть к Лайне. Она заявила, что чувствует себя лучше. Наверное, помогла грелка, но очень устала и хочет спать. Лайна сама считала, что к утру все пройдет. И прошло. Но как, девочки, как? Мы условились, что если ей понадобится, она позовет или постучит в стенку, и я ушла к себе ложиться спать. Олег лежал на диване и курил. Наверное, я уже проспала несколько часов, как вдруг что-то разбудило меня. Сначала я не могла понять, что происходит. Но уже в следующее мгновение поняла, что это был крик Лайны о помощи, и он доносился не из-за стены, а из прихожей, от самой моей двери. Я испуганно вскочила, но Олев опередил меня и распахнул дверь, но тут же отпрянул назад. Я увидела, что прямо за дверью стоял мужчина, и на шее у него повисла Лайна, на голове у нее был платок, а на плечи накинута шубка. По-видимому, она только что выходила из дому». И тут я заметила, что изо рта у нее по подбородку стекает тоненькая алая струйка. В полутемной прихожей я различила еще двух вооруженных мужчин. Тот, кого Лайна обхватила руками и отчаянно пыталась оттащить от двери, грубо оттолкнул ее, вошел в комнату и, наставив на налево револьвер, крикнул. «Ага, попался красный жених, колхозник, коммунистический прихвостень, подхалим». Я поняла, кто эти люди. Окрестные леса тогда кишили ими. Девочки, я не стану рассказывать вам подробности. До сих пор не знаю, было ли у них с самого начала намерение убить и меня, или я просто случайно попалась им под руку. Но когда я после побоев пришла в себя в больнице, и мне вспомнилось все, что пришлось пережить в ту самую страшную ночь, то у меня было одно желание – никогда больше не просыпаться». «Своего брата я больше не видела, хотя он и лежал в той же самой больнице. Он умер на третьи сутки. Позднее мне рассказали в милиции, что временами он приходил в себя и ясно помнил все, что произошло. У него было больше двух суток, чтобы подумать о предательстве, совершенном любимой девушкой. Два дня и две ночи он мог повторять слова, которые она кричала другому. «Хельмут, оставь! Не надо! Слышишь, я люблю только тебя!» Клянусь Богом, я всегда любила только тебя!» Я видела отчаяние в ее глазах и слышала жестокий, но, наверное, заслуженный ответ этого самого Хельмута перед тем, как он убил ее. Я не могу утверждать, правду ли говорила тогда Лайне, или в смертельном страхе она надеялась этим признанием спасти свою жизнь. Я знала, что эта девочка была настолько наивна, что считала причиной всего свою любовь. А Лев всегда верил ей. Наверное, поверил в ту ночь, хотя, может быть, на этот раз ему было бы легче, если бы он мог не поверить ее последним словам. Да, девочки, слова, слова большие, красивые слова о любви. Воспитательница смотрела куда-то вдаль, но страдание, звучавшее в ее голосе, сделало ее такой близкой нам. Мы были потрясены, и никто не решался нарушить молчание. Я впервые заметила, что у Весты и Тинки может быть совсем одинаковое выражение лица. А морели плакала, и мне очень хотелось присоединиться к ней. Пятница. Веста уже несколько дней какая-то странная и тихая. Позавчера она вдруг не встала с постели. Выяснилось, что уже у нее несколько дней жар. Поначалу ее отправили в карантин». Никто не мог предвидеть, что может получиться из такого, казалось бы, обычного дела. Именно позавчера, когда она заболела, был контрольный день санитарного поста. Веста отсутствовала, и медсестра почему-то назначила вместо нее ААДУ. Этот санитарный пост, конечно, под руководством ААДУ, одним мановением и совершенно неожиданно не спроверг нас на предпоследнее место. Оттуда же и набрал эти наши минусы, как не из-за своего злого коварного сердца. Этого не могли понять даже старосты других групп, которых мы тут же пригласили смотреть нашу комнату. Воспитательница тоже считала, что тут какая-то ошибка. Например, два минуса за плохо вымытый пол мы получили, потому что в углу умывальной в щели Аду нашел два крошечных кусочка торфяного брикета, а в спальне едва заметную пушинку, которую он вытащил из-под кровати. В список одежды, валявшейся на стульях и кроватях, Аду включил выглядывавший из-под подушки кончик по ночной рубашки Мелиты, а в список грязного белья носовой платок сась в попыхах засунутый под матрац. Нечищенную обувь отыскать было нетрудно, ведь никто в целом интернате не чистил осенью тенниски мелом, а все просто сложили их на зиму в гардеробной. Но почему-то этот грех засчитали только нашей группе. Надо сказать, что на этот раз санитарный пост здорово потрудился осмотреть все кровати, ползать по полу и исследовать каждую щель и карниз, поднимать каждый матрац и подушку. Конечно, такую основательную, микроскопическую работу они проделали только в нашей группе. Мы бы ничего не сказали, если бы такой же метод был применен повсюду, потому что тогда мы все равно оказались бы впереди. Нам слышалась удаляющаяся, затихающая фортепианная музыка, и мы были очень возмущены. Всем нам было ясно, в чем здесь дело. Разумеется, в классе мы заговорили об этом самим Ааду. Он ответил со своей обычной ленивой усмешкой. «Что вы кипятитесь?» Вам указали ваше место и все. На этот раз веста не имела возможности употребить свое влияние. Ясно? Этого еще не хватало. Я повернулась к Аду и сердито спросила: что ты хочешь этим сказать? А ты не поняла что ли? Еще шире усмехаясь, спросила Аду: я могу повторить? Я подошла к нему еще на шаг. Не меряй всех на свой аршин. Зачем ты говоришь о вещах, недоступных твоему пониманию? Если хочешь знать, Веста – честная и справедливая девочка. Может, это для тебя и новость. Именно Веста больше всех в нашей группе придирается и требует. И если не веришь, спроси сестру. Ты, конечно, вообразил, что раз ты изволил раза два с ней потанцевать, то она обязана закрывать глаза на беспорядок в вашей группе и нечего гримасничать. Это отнюдь не доказывает твоего превосходства. Тем более по отношению к вести. Ты ее мизинца не стоишь. С последними словами я подошла к Ааду почти вплотную. Я была так рассержена и полна презрения, что чувствовала себя сильной и готовой к борьбе, готовой принять любой самый неравный бой. И он не заставил себя ждать. Прежде чем Ааду успел открыть рот, раздался голос его дружка Энту. «Браво, кадри!» «Воспитывай, товарища! Подходи к мальчику индивидуально!» Тут уж чаша моего терпения переполнилась. Меня уже не мог остановить не смутить взрыв смеха мальчишек. И я посмотрела в лицо Энту, поймала его взгляд из очков и смело приняла брошенный мне вызов. «Тебе бы пора уже вырасти из пеленок!» Опять смех. «Ты действительно полагаешь, что твои бессмысленные шуточки и пошлости очень интересны?» Может, ты даже думаешь, что они нравятся нам, девочкам? Ошибаешься, Энрико Адамсон, жестоко ошибаешься. Ни одной порядочной, понимаешь, порядочной девочки они не могут нравиться. Знаешь ли ты, они настолько мерзкие, что если бы я могла, если бы у нас в республике была другая школа-интернат с выпускными классами, то сегодня же ушла отсюда, чтобы не видеть тебя и твоих приятелей. Я бы уехала отсюда за тысячу километров». «Очень жаль, что я не могу этого сделать. Мне некуда уехать. А если тебе это в дальнейшем будет доставлять удовольствие, то, пожалуйста, ведь ты сильнее». Все мое презрение, вся обида звучали в моем голосе. Я должна была и хотела сказать ему гораздо больше, но у меня просто не хватило сил. И к тому же класс встал. За моей спиной стояла учительница, и я пошла и села за свою парту. Энту так и не успел мне ответить». Я не так простодушна, чтобы вообразить, что мой неожиданный взрыв мог сколько-нибудь понравиться мальчикам, тем более Аду или Энту, или иметь какое-то воспитательное значение. Для этого они считают девочек, а Энту меня в особенности слишком незначительным явлением в человеческом обществе. И если бы дело было только в этом то еще ничего, но ведь тут еще масса сложностей во взаимоотношениях, характерах. Хотя Аду и Энту вот уже почти два года относятся ко мне, как к какой-то ничтожной пылинке в бесконечном пространстве, и хотя такое положение устраивает меня в тысячу раз больше, чем прежнее постоянное насмешливое внимание Энту, все же я все время настороже. Не случайно же в этот раз, когда я высказала Энту все, что у меня накипело на душе – У него даже нос побелел. Когда он вечером того памятного дня встретился мне в пустом коридоре, у меня как-то странно задрожали колени. Я сумела взять себя в руки только благодаря сознанию, что мы с Энту оказались вдвоем все-таки не на необитаемом острове. Но глаза у него были тогда просто невозможные. Но я не отвела глаз. Еще бы. Мы шли друг к другу навстречу, как змея и укротитель». Я выдержала. И ведь больше не робкая девочка, пусть только посмеет. Но самое смешное в этой истории, что та, за которую я вступила в бой, что та сама. Так вот, когда я как временный заместитель Весты пришла к ней рассказать о случившемся и о том, как подло вел себя Ааду при проверке нашей группы, Веста сказала уныло. «Этого я все время опасалась. Когда тебя нет на месте, то неужели кто-нибудь не мог с утра все хорошенько проверить?» «Этот кто-нибудь должна была быть я». Я глотнула воздух и уставилась на кривую температуру Весты, вывешенную у нее в изголовье. Мне вспомнилось, что учительница рассказывала как-то о детстве Весты, и я сделала пару глубоких вдохов и выдохов. О том, как развертывались дальнейшие события, я и рассказывать не стала, Добавила только ей в утешение, что пол все-таки был чистый, как и всегда теперь, и что сама воспитательница на нашей стороне, и после ее вмешательства нам сняли много минусов. Я немножко понимаю, почему Веста не стала для Аду тем, чем ей хотелось бы стать, но совершенно непостижимо, как Веста сама этого не может понять или, по крайней мере, заметить, что Аду относится к ней примерно так же, как Энту ко мне. Среда. Я предчувствовала, что рано или поздно получу от мальчишек ответный удар, но что он будет таким подлым, этого я никак не могла ожидать. А именно, перед уроком эстонского Ааду подошел к столу Тита, который сидит впереди меня. Я, конечно, не знаю, что ему там понадобилось, и вдруг слышу Ааду, растягивая слова, подчеркнуто громко произносит «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». В этом было что-то знакомое и в то же время зловещее, но я еще не понимала, что именно, а Аду продолжал с противным издевательским пафосом. Наш остров похож на мечту, на поиски и стремления. Сомнений не может быть. Это же из моей звездной тетради, когда я, до смерти испуганная, огляделась по сторонам и на лицах почти всех мальчишек увидела злорадное ожидание – И в особенности, когда я заметила, что из-за спины Ааду выглядывает Энту, у меня возникло ужасное подозрение. Я бросилась из класса. Примчалась в интернат, открыла ящик с ночного столика и сразу убедилась, что мои тетрадки с золотыми звездочками, той, что Урмас подарил мне в новогодний вечер, не было на месте. Кто-то потихоньку взял ее, и теперь она в руках у этой издевающейся компании. «О, какая низость!» Я упала на кровать, излила в подушку всю мою горечь, боль и позор. Бог знает почему, но сильнее всего я чувствовала именно позор. Меня охватывал жгучий стыд, когда я представляла себе как Аду, Энту и вся эта ухмыляющаяся банда, которая ничего не пощадит ради своих пошлых насмешек, читала мои записки, читала мои самые заветные мысли, Мысли, записывая которые, я была так счастлива, потому что мне казалось, что я сумела сказать что-то самое заветное. Теперь мне это уже так не кажется. Совсем нет. При воспоминании о любой строчке меня охватывало жгучее чувство стыда. Я громко стонала и, кажется, даже скрипела зубами. Значит, это и была месть Энту. Но за что же именно он мне мстит? Что я ему сделала?» Я ведь только два раза попыталась защититься от ударов. Да чего же мне хочется уйти из этой школы, опять в мою старую школу, к Урмасу, если б можно было сейчас поговорить с Урмасом, но придется довольствоваться письмом. Только письмом. Только ведь это совсем не то, надо ждать ответа, да и всего не напишешь. И ведь Урмас не может сделать, чтобы не было того, что произошло. Просто вместе с ним все было бы легче перенести. «Конечно, легче». Я ударила кулаком по подушке. Наверное, и Свен принимал в этом участие. Мальчишки просто ужасно единодушны, когда задумают что-нибудь в этом роде. Я снова ударила кулаком и тут же почувствовала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я застыла. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь видел мою истерику. Медленно поднимаю голову. Надо мной склонилась Лики. «О, Лики, Лики!» Я зарываюсь головой ей в колени. Она тихо спрашивает. Что с тобой? Почему ты убежала из Кваса?" Я объяснила, почему. Ах, значит, это-то они изучали на Большой Перемене, когда я проходила мимо, сказала Лики. Это что же, твой дневник? Н нет, не совсем. То есть почти дневник, понимаешь? Это мои литературные опыты, ну или в таком роде. Я пишу в эту тетрадь, и это... «Ох, это гораздо больше, чем просто выдуманное. Это такое, что никто не должен читать. Разве только ты или Урмас? А теперь вот они. Ох, до да чего же гадко! До да чего же все это гадко!» «Как они его раздобыли?» задумчиво спросила Лики. «Если бы я знала, обычно тетрадка вместе с дневником и письмами у меня заперта, но на этот раз я забыла ее на ночном столике. Я ведь не могла подумать, что она может кого-то заинтересовать и что ее потихоньку...» «Ой, нет». «В ящике, в тумбочке?» – удивилась Лики. «Но как из твоей тумбочки она могла попасть к мальчишкам?» «Об этом я не подумала. Но именно это больше всего волновало Лики». Это должен был кто-то сделать из нашей комнаты. Ну или во всяком случае из нашей группы. Кто же может быть таким поросенком? Ничего, уж это я дознаюсь. Так этого оставлять нельзя. А теперь постарайся быть выше. Сейчас надо идти в класс. Вайна Мя уже спрашивала о тебе. Я сказала, что тебе стало плохо. Она послала меня посмотреть, что с тобой. Ну пойдем, а то еще придет сама. Тогда объясняйся». «Всегда надо держать себя в руках. Если долго упражняться, то это вполне возможно Войномя спросила, только могу ли я быть на уроке. Я кивнула, и она больше ни о чем не допытывалась. К концу урока, когда она стала спрашивать, она вызвала меня прочитать какое-нибудь из Лива. Совершенно механически я начала первое, что пришло в голову. «Кто хочет нравиться, тот всегда, подумав «нет», отвечает «да». Я заметила, как Энту резко повернулся и сквозь очки уставился на меня, как кошка на голубе. Я подняла голову. Слова приобрели какой-то новый смысл. Они не совсем соответствовали случившемуся, но в них был вызов всем подлым людям. «Кто верен себе, своему уму, тот смерти на зло и на зло всему не чьится нравится никому». Я бросила эти слова, как перчатку прямо в лицо своим врагам, тем, кто сидел слева. Возможно, что они поняли это. Во всяком случае, Энту и Аду наклонились друг к другу и что-то зашептали. Учительница же, конечно, восприняла мое выступление со своей точки зрения. «Так, ты когда-нибудь училась декламации?» «Нет», – в замешательстве ответила я. «Прочти, пожалуйста, еще что-нибудь». «Что-нибудь лирическое? Какое стихотворение Лива ты любишь больше всего? Можешь прочесть и по книге». «Я не знаю, очень многие нравятся». «Ну а все-таки?» «Я начала читать «Осенний цветок». Я его знала на память, хотя его нам не задавали, но оно мне очень очень нравится. Я не обращала внимания на то, что и на левом крыле все глаза были обращены ко мне, и уши ловили каждое мое слово». Читала подбодряемая взглядом учительницы, Читала только для нее и для себя. «Солнце старое и усталое, На цветок глядит, словно мачеха, Дочь приемную, нелюбимую, Выдавали так беспреданного, В сером рубище чуть прикрытую, А под рубищем тело чистое». Так страшно и трогательно Прекрасно это стихотворение, Несмотря на свои старомодные, А иногда и устаревшие слова. Или именно благодаря им? Почему это в старинных песнях и цветы живут большой жизнью, а у нас в классе некоторые молодые люди, словно мертвые камни? Я вижу, что ты понимаешь стихи. Отлично, садись. Не столько эта оценка, сколько похвала, прозвучавшая в голосе учительницы, по-настоящему обрадовала меня. За время, что она преподает у нас, мы убедились, что отлично она ставит совсем не из любезности». Может быть, именно поэтому я восприняла это как вознаграждение за мой недавний позор? Кроме того, произошло нечто совсем странное. Или это мне просто показалось? Во всяком случае, сразу после меня спросили Энту, и он прочел «Грустна твоя родина». Он читал просто и человечно, словно и правда понимал что-то. если бы я хоть могла на минуту забыть, что это Энту, то, возможно, сочла бы его чтение искренним. Слишком много произошло в этот несчастный день. Я видела, как сразу после звонка Лики подбежала к партии Энту и Аду, и как там собралась чуть ли не полкласса. Догадалась, что это из-за моей тетрадки. Но я-то знала, что никакие объяснения теперь не нужны. Во всяком случае, мне. Мне было ясно одно. В дальнейшем надо за сто верст обходить Энту. Он слишком основательно и бессеремонно вторгся в мое самое сокровенное – Он сделал это, как жесткий же захватчик. Почему-то я все время знала и чувствовала, что именно он главный виновник. Никогда не смогу ему этого простить. Никогда. Позднее. Как назойливо была на переменке Морелли, пристававшая ко мне с расспросами. Уж такая я и есть. Мне очень трудно не отвечать, когда меня спрашивают, а особенно, если это делается по такому следственно-судебному методу. Мне стало куда легче, когда наконец к нам присоединилась Лики. Она перевела разговор совсем на другие темы. Лики – одна из немногих, кто всегда умеет вовремя сказать, а если надо, то и промолчать. Мы прошли по коридору целый круг, как вдруг Энту пробрался между гуляющими и остановился перед нами. Он протянул мне мою злосчастную тетрадь. Не говоря ни слова, я схватила ее. И тут же хотела вырвать листы и разорвать их. И я хотела вырвать все листы сразу. Но мне это не удалось. Лики удержала мою руку. Энту все еще стоял перед нами. Я возвращаю это тебе. Я даже не смотрела в его сторону. Заметила только, как Лики спокойно и медленно смерила его взглядом с ног до головы. Словно собиралась шить ему новый костюм. Энту стоял и, казалось, хотел что-то сказать, но я взглянула на него, и он только пожал плечами и исчез. «Что это с Энту?» – спросила Морелли. «С Энту?» «На такие вопросы способна только Морелли. Раз уж она моя одноклассница и к тому же сидит со мной за одной партой, то ничего не оставалось, как посвятить ее в это дело. Лики взяла это на себя и сделала это, насколько возможно, кратко». Морелли принялась развивать эту тему вопреки всякой логике. Я не верю, что Энту это сделал. Конечно, не своими руками, но именно он подговорил кого-то сделать это. Все-таки я не верю. О, Морелли, Морелли, сновидец. Когда ты, наконец, научишься замечать в людях то, что они собой представляют, прежде всего Энту. Вечером. Вечером к нам пришли наши девочки из других групп. Разумеется, разговор зашел опять на ту же тему. Кто взял, как взял, зачем взял? В сущности, для выяснения того, кто был связующим звеном между ночным столиком и Энту, не потребовалось особенно длительного расследования. Сначала Милита пыталась отмалчиваться. Наконец ей надоели наши атаки, и вызывающе подняв голову, она созналась. «Ну, взяла? Да! Что ж такого? Так вам и надо!» Что вы можете мне сделать? А почему ты отдала ее именно Энрико? Захотела. Почему именно ему? А если именно он меня об этом попросил? Как ему пришло в голову попросить тетрадь кадри у тебя? После долгих разговоров выяснилось, что Энрико спросил Мелиту, чем я занимаюсь по воскресеньям, раз меня нигде не видно и на танцы я не хожу. Мелита так и сказала, что я все время что-то пишу. Тут Энту стал настаивать, чтобы Милита принесла мой дневник и показала ему. Откуда я знала, что это вовсе не дневник? сердито пожимала плечами Милита. Такую дрянь ей правду не взяла бы. Из-за такой чепухи, такой шум. Не изображайте из себя неизвестно что. Кого это интересует? Держите при себе, если хотите. Подняв голову и покачивая бедрами, она удалилась в спальню. Единственным ее достоинством до сих пор мы считали, что она у нас только спит. Когда она дома, то ложится спать даже раньше малышей. Ее не интересует, что мы делаем, о чем говорим, даже если разговор идет о ней. «Ужасная девчонка», – сказала на этот раз даже наша любвеобильная Морелли. «Но пусть не воображает, что она и у нас сможет продолжать свои старые фокусы». По лицу Весты было ясно видно, что в данном случае она была полностью за телесное наказание. Должна честно признаться, что если бы это было поставлено голосование, то я бы подняла бы руку, хотя всякое, даже малейшее физическое наказание просто ненавижу. "Да", задумчиво сказала Лики. Что-то надо с этой девчонкой предпринять. А что я сказала?" добавила Ани. Единственное наказание, которое на нее хоть сколько-нибудь подействует, это выгнать из волейбольной команды. В будущем месяце снова будет соревнование со второй средней школой. И хотя она могла бы принести нам пару очков, все же известно, что как только она открывает рот, то всегда выдает пряники. Потом во всех городских школах разговоров не оберешься. Предложение Ани было принято. Полезно ли оно, покажет будущее. Мое положение от этого уже не изменится и улучшить его невозможно. Вдруг Морелли повернулась ко мне. – Послушай, Кадри, а что у тебя в этой тетрадке написано? – Ой, да, ты не хочешь ее нам почитать? – подхватила Аня. – Почитай, пожалуйста, так интересно, что ты там написала. Предложения такого рода сыпались со всех сторон. Читать что-то вслух? А что, если они поднимут меня на смех? Но и отказаться было невозможно. Во-первых, это не имело большого смысла, потому что тетрадь все равно прочитана. Во-вторых, я была обязана девочкам за их участие, должна дать им какое-нибудь объяснение. Я начала читать. Сначала волновалась, а потом успокоилась. И как-то удивительно читала, а сама словно бы слушала это со стороны. На далеком острове На краю земли мы, спаянные тесной дружбой, стоим у самой воды, средь камней и морской пены. Над нами призывные крики морских птиц, перед нами капризно изменчивое море, а остров похож на мечту, и цветом он как надежда. Редко приходят сюда корабли, каждый стремится сюда в одинокой лодке, У всех на шее ожерелье из ракушек, которые надевают новорожденным, чтобы всю жизнь они помнили о родном море. Бывает, ломается мачта и рвется парус, и тогда тонет лодка. Нас мало, и никто не должен погибнуть, потому что у нас одна цель, и в одиночку никто не в силах ее достигнуть. Мы бережем сокровища нашего острова. Но бывает, мы верим бурному морю больше, чем мертвой мудрости». И хотя сияющие письмена звезд нам с рождения ясны, все же они не спасают нас от грустных дней и ошибок. Мы делим друг с другом радости и наши труды и печали, и в этом наше счастье. Но многим это кажется смешным. Над нами смеются те, кто никогда не был на этом острове, у края земли, на острове, похожем на мечту и цветом, как надежда. Они говорят на другом языке. В этом языке много слов, похожих на острые стрелы, разящие сердца. Иногда мы хотим выучить этот язык, но у нас он звучит смешно и жалко. Чайка не сможет летать на воробьиных крыльях, а они считают, что летать смешно и глупо. Правильнее всего плавать, плавать по течению, а если встретятся камни и сильное течение, они складывают свои плавники, чтобы сберечь силы. Единственная их забота – держаться в хвосте друг у друга, единственная их радость – разбивать хрупкие вещи, потому что осколки приносят счастье. Они уверены, что сокровища мира принадлежат им, но не знают, что ключ к ним в наших руках. На нашем далеком острове на краю мира, на том, что похож на мечту, и цветом, как надежда, на том, где щедра земля и расцветают большие мысли, Рождаются мудрые слова, рождаются добрые дела. Как только я кончила, Морелли выпалила. «Ты пишешь прямо как Туглас!» Я не могла не улыбнуться. Ведь я точно знаю, что Морелли читает новеллы Тугласа самой осени и до сих пор не одолела и первых десяти страниц. Но этим сравнением она выразила свое величайшее одобрение, потому что ее почтение тем глубже, чем меньше она разбирается в существе дела. Да и не только она, другие тоже хвалили. Было такое чувство, словно кто-то ласковым пальцем накладывал мазь на обожженное место. Только Тинка откровенно призналась. «Я в этом что-то не очень разобралась. Тебе понравилось, Аня?» Аня опустила глаза и ответила уклончиво. «Ну, золотко понимания доступно не каждому». И тут я испугалась, если кто-нибудь начнет допытываться, откуда в моей истории взялись некоторые мысли, если придется переводить и еще и это, то, пожалуй, я не сумею этого сделать, потому что невозможно объяснить чувства. Утром. В темной спальне, когда я считала, что уже все давно спят, я только терзая своими мыслями и мечусь по горячей простыне, неожиданно послышался голос Весты. Кадри. Ты не спишь? Хм, не сплю. Не понимаю, почему ты принимаешь все это так близко к сердцу? Что из того, что они прочли? Пусть прочли, там не было никакой неправды, я правда не все поняла, но, по-моему, это как раз о таких вещах. Мальчишки именно такие, какими ты их описала, а пишешь ты очень хорошо. Если бы я так умела, да они не потому, всем известно, как мальчики к тебе относятся. «Свен, кроме тебя, не замечает ни одну из девочек. Слышала ведь, из-за тебя он подрался. Их просто задевает, что ты такая». «Какая же?» – испуганно спросила я. «Ну, такая недоступная и умная и гордая. Тебе не все нравятся, а на них ты не обращаешь внимания». Слова Весты привели меня в замешательство. Неужели это выглядит так, если бы только они знали, какая я в самом деле трусиха? Но чтобы все окружающее нравилось, даже то, как поступают мальчики, ведь это недопустимо. А если хоть чуточку держусь от них в стороне, то это, наверное, сложилось у меня еще с детства. Что же касается остальных слов Весты, то у меня хватает ума понять, что многое было сказано просто, чтобы как-то утешить меня. Но именно это и заставило меня задуматься – В своей группе я давно уже не одинока. Да и была ли я одинока? Скорее уж Веста, а теперь именно она беспокоится обо мне. Помолчав, Веста снова прошептала. – Кадри. – Да. – Почему ты сама сразу не сказала мне, что это тогда получилось со аду? – Я и теперь не хотела об этом говорить, поэтому притворилась, что не понимаю. – В чем дело? – Что ты из-за меня поссорилась с мальчишками. Наверное, потому они устроили тебе эту историю. Ладно, Веста, лучше не стоит об этом. Я больше не могу. Должна тебе что-то сказать. Знаешь, я сначала считала, что ты такая же, как Тинка. Избалованная и капризная. Я не очень-то выношу таких. И еще я думала, что ты относишься ко мне враждебно и высокомерно. Я знаю, все думают, что мне легко только... Но ты сама понимаешь, как мне может быть легко, когда все тут против меня, хотят от меня избавиться. И шепоте Весты были очень понятные мне, но такие непривычные для нее нотки. Ах, ну что ты, право, зачем воспринимать все так мрачно? Разве сама ты мало говоришь о других? Ну, так же говорят о тебе, что же тут такого? Ну, тот раз, правда, ну, знаешь, как это вышло». Тинка иногда и в самом деле бывает такой капризной, уж если заупрямится, то не знает меры, но сама первая забывает об этом, ты же знаешь. Почему же не знаю? Она не сможет смириться с тем, что приходится подчиняться такой, как я. По ее мнению, я этого не стою, знаешь, она и саду просто мне назло, ни в чем другом она не смогла показать мне свое превосходство. Ах, не говори сразу столько глупостей, ведь Тинка неплохая, «Вообще, у нас в группе нет ни одной плохой девчонки. Я, например, ни за что не хотела бы быть в какой-нибудь другой группе, кроме нашей». «Я тоже», – ясно и уверенно ответила Веста. Правда ведь, горячо подхватила я, на будущий год у нас здесь станет еще лучше. Обязательно завоюем пианино. Конечно, это зависит от многих обстоятельств. Но до тех пор, пока ты у нас староста, у нас больше всех шансов. Нет, честное слово, я совсем не шучу. Спасибо, Кадри. Что ты сказала? Я не верила своим ушам. Спасибо тебе, Кадри, повторила Веста и добавила, за все. Мы старались утешить друг друга, я и Веста. В этом было что-то очень трогательное, что-то, о чем ни в коем случае нельзя говорить, потому что это такое особенное чувство, гораздо более глубокое, чем если бы мы были давними друзьями. Женский день. Только вчера, после всех этих событий, я приняла непоколебимое решение стать мужа-ненавистницей. Во всяком случае, ни одному из мальчиков нашего класса никогда в жизни не сказать ни одного слова. А уж сегодня сомневаюсь, стоит ли ко всему этому относиться так серьезно. Какие-то исключения мне все-таки придется сделать. Сегодня женский день. Даже в такой день мальчики из нашего класса не могли воздержаться от иронии. Они поздравили нас утром словами, заключенными в огромные кавычки. Их замечания по поводу нашей женственности были куда как остроумны, но никак не и, к сожалению, нередко просто невежливы и обидны. Конечно, мы и сами понимаем, что сегодняшний день предназначен для нас, десятиклассниц, но они могли бы оказать нам хоть услугу, оставить нас в этот день в покое». При этом они умеют вести себя прекрасно. Торжественную речь по поводу женского дня произнес Андрес из девятого класса. И какую речь! Просто невероятно! До сих пор считала, что только Урмас сможет высказывать такие мысли. Выходит, что есть и другие. В программе, как всегда, был великолепен Свен, но и наш хор малышей тоже хорошо справился с выступлением, да и все остальные. У нас в гостях были мамы, живущие поблизости, а некоторые приехали издалека. По временам мы почти забываем, что где-то у нас есть свой дом. Но вот приезжают мамы, сидят с нами и радуются нам, а мы им. Некоторые мамы уже старенькие и усталые, и очень скромные, некоторые еще молодые и энергичные. Но всем интересна наша жизнь, всех волнуют наши дела. Они расспрашивают о нас, и им хочется слышать только хорошее, и мы сами хотим, чтобы все было хорошо. Удивительно, но почему-то напрашивается мысль, что и родители наши в чем-то похожи друг на друга. Может быть это от того, что все остальное у нас общее. И очень приятно слышать, когда воспитательница говорит той или иной маме что-то хорошее о ее ребенке. У бабушки Сась немножко трясутся руки и голова, и когда воспитательница сказала ей, что Сась у нас молодец и что она исправилась, то у старушки еще больше затряслась седая голова, и тогда я сама еще много хорошего рассказала ей о внучке. Но чудеснее всех все-таки Розина мама. Я о ней уже слышала, но сама она превзошла все ожидания. По профессии она геолог, это само по себе кое-что значит, и как увлекательно она умеет об этом говорить. Вся наша группа немножко гордится Розиной мамой, во всяком случае ни в одной группе таких нет. Когда она рассказывала о своей работе, об экспедициях в разных отдаленных местах, то так умело связывала это с нашей повседневной жизнью, с нашей общей целью. Вообще, сколько у нее знаний и как она любит свою работу. Целый зал слушал ее, затаив дыхание. И было настолько непривычно тихо, что я заметила, когда же Энту не решился громко кашлянуть и постарался заглушить кашель платком. После акта мама Рози вместе с нами пришла к нам в группу. Но эту картину стоило бы запечатлеть на пленку, когда все вокруг нее столпились. И смелее всех, конечно, Сась. Когда мама села, Сась просунула головку под ее руку и никому не уступила своего места, даже Рози. Хотя Рози и не пыталась ее оттеснить. Она стояла за маминым столом и, улыбаясь, держала руку на мамином плече. А мама, обхватив одной рукой худенькую сась, другой рукой время от времени гладила руку рази, лежавшую на ее плече. «Во всем этом было что-то, на мгновение пробудившее мою старую боль и горечь, но я быстро справилась с этим чувством, ведь я уже не маленькая, и кроме того, я была здесь и во всем участвовала». Разумеется, маму Рази интересовала все, что касается нашей жизни. Оказалось, что она знает многое о нас. Она знала даже меня, хотя мы встретились впервые. Несомненно, Розией ей об этом всем пишет. Но меня поражает ее необыкновенная память и интерес ко всем и ко всему. Мы с нашими маленькими радостями и заботами стали даже в своих собственных глазах как-то значительнее. Наш маленький коллектив и вся жизнь здесь обрели новое значение, потому что всем этим заинтересовался такой человек. И, конечно же, такому человеку хочется все рассказать. На каждый ее вопрос слышалось сразу несколько ответов. Разумеется, мы ни за что не хотели отпускать ее и в конце концов отправились провожать всей группой. Признаться, тут мы не проявили особой чуткости. Воспитательница нам прямо сказала, что мы должны были быть догадливы и хотя бы ненадолго оставить Рази наедине с ее мамой. Но полное разочарование пауза, последовавшая за этим замечанием, была настолько надушной, и у Сась было такое лицо, словно ее на глазах у всех ограбили до нитки, что Рази сама пригласила пойти с ней у всех, кто хочет. Захотели все». Этот вечер я, несомненно, запомню на всю жизнь, как самый хороший за время моего пребывания в школе-интернате. После ужина, когда мы остались одни с воспитательницей Симпсон, мы торжественно подарили ей вышитую нами скатерть. И, пожалуй, вовсе не усталость заставила ее украдкой потереть глаза. Со своей стороны она решила угостить нас чаем. Мы едва успели поставить на стол булочки и разлить чай, как отворилась дверь, и мальчики из седьмой группы вместе со своим воспитателем вошли в комнату. У Свена в руках был огромный букет цветов, и он передал его своей бывшей воспитательнице с таким элегантным поклоном, что слов уже не потребовалось. Андрей сказал самое главное – слова благодарности». Мы попросили нежданных гостей чувствовать себя как дома. У нас было тесновато, но очень весело. Даже мне, новоиспеченной мужа ненавистницы. К счастью, ни Энту, ни Аду не входят в эту группу. Раз-два, и мальчики помогли нам отставить в мебель в сторонку, и у нас образовалось место для танцев. Булочки разрезали пополам, а сладостей досталось всем понемногу, но зато их у воспитателя оказался собой целый ящик вафель. Таким образом, настоящий вечер танцев перешел ко мне в дом. Я уже не могла изображать цветок у стены. Два танца танцевала с Андресом, а все остальные со Свеном. И с ним танец идет как будто сам по себе. Не знаю, какие еще курсы тут требуются. Он опять сказал, что я легкая, как перышко. Может быть. При моем росте я вешу всего 49 килограммов. И школьный врач тоже считает, что это слишком мало». Во время последнего танца Свен сказал, «Тебя, наверное, легко носить на руках». «Мне стало так жарко, словно меня кто-то с головой окунул в бочку горячей воды. Я очень смутилась и, конечно, сбилась с ритма, и споткнулась о собственную ногу. Свен поддержал меня, чтобы я не упала и извинился. Хорошее воспитание все-таки замечательная штука. У Свена она просто в крови». Теперь я уверена, что Свен не мог принимать участие в кампании по выкрадыванию моей тетрадки. Кроме того, это единственный, кроме Урмаса, мальчик, которому я сама могла бы дать прочесть ее. Может быть, он хоть немножко понял бы, что я там писала, потому что он умеет сделать то, что произошло потом. Конечно, именно он сделал это». Дело в том, что когда после ухода гостей мы в прекрасном настроении стали готовиться укладываться спать, случилось нечто для нас, особенное для меня, совершенно неожиданное. На моей подушке лежал белый цветок. Как он здесь очутился? Когда мальчики помогали нам переставлять кровати на место, его не было, а теперь вдруг он оказался здесь. Ведь откуда-то он должен же был появиться. Прежде чем я успела обдумать это... Мелита заявила, «Конечно, Свен, он же беспрерывно смотрит на тебя влюбленными глазами». Другие девочки присоединились к ее мнению, в том числе и я. Только вот когда умудрился он положить цветок на мою подушку, да еще так, что ни одна душа этого не заметила. И я спросила Сась, «Послушай, ты была в спальне, когда мы пошли в прихожую провожать мальчиков. Ты ничего не заметила?» Сась сердито пожала плечами. Очень мне надо сторожить твоего Свена. По-видимому, для Сась не существует неопределенного равнодушного отношения никому на свете. Если ей кто-то не нравится, то уж действительно не нравится. Однако известно, что на подушках сами по себе цветы не расцветают, даже в женский день. И, конечно, кто-то должен был его туда положить». Это ужасно мило со стороны Свена и немножко сгладило воспоминания о том, что сделали по отношению ко мне мои милые одноклассники. Необыкновенный белый цветок, как трубочка, свернувшаяся только за тем, чтобы скрыть свою золотую сердцевину и сохранить слабый, едва уловимый, но такой тонкий аромат стоит в банке на моем ночном столике и рассказывает о чем-то, чего я пока еще не могу понять до конца. Воскресенье Так больше не может продолжаться, бедная Веста, сегодня у нас был вечер, я все-таки не пошла из-за малышей и вообще. Подумала, а что если какой-нибудь Аду или Энту пригласит танцевать, они способны на это хотя бы просто на зло мне, а я уж такая дурочка, что не решусь отказать. Вот что произошло. Мы с малышами как раз умывались, когда дверь отворилась и вошла Веста, мы остолбенели, открыв рты. Не столько потому, что она так рано вернулась с танцев, сколько из-за странного выражения ее лица и даже походки. Казалось, она не заметила нас, прошла прямо в спальню и даже по ее спине было видно, что ее обидели. Я пошла за ней. Веста, совершенно одетая, лежала на постели прямо на одеяле. Это было бы естественно для Мелиты или еще для кого-нибудь из девочек. Но Веста могла это сделать только если очень больна или с ней случилось что-то еще более ужасное. «Веста, тебе плохо?» «Никакого ответа». «Тебя тошнит?» Я стояла около ее кровати, светлые ресницы Весты дрогнули, но она тут же приоткрыла глаза, словно они боялись света. «С тобой что-то случилось?» Но прежде, чем я успела понять, собирается ли Веста ответить на мой вопрос, вбежала Лики. Что же произошло на этом вечере? Лики присела на кровать Весты. «Не обращай внимания, сейчас там мальчишки все выясняют, в зале такой шум, только держись». В чем же все-таки дело? Вкратце, вот в чем. В последнее время Аду танцует только с Тинкой. Но на дамский вальс сегодня, Тинка, возьми, да и пригласи своего бывшего партнера». Тогда Веста тоже решила пригласить своего бывшего партнера аду. аду, развалясь на стуле, ответил ей «Неохота». «Ой, бедная, бедная Веста, это уже переходит всякие границы. Не успела я сказать и слова, как девочки вернулись с вечера». Из нашей группы не было только милиты, а все остальные девятиклассницы и десятиклассницы собрались у нас. Началось величайшее возмущение. Каждая старалась излить свой гнев, вспоминали случаи плохого поведения и других гадостей наших мальчишек. Сгоряча бронили и тех, кто ни в чем не провинился». Нет. Больше этого так оставлять нельзя. Сначала выкрадывают наши дневники, смеются и издеваются над нами, потом оскорбляют девочек самым бессовестным образом. Кто знает, до чего так можно дойти. Конечно, не все такие, но достаточно выступить отдельным за правилом, как все они объединяются. По одному мы их одолели. Сколько же мы должны терпеть подобные выходки? Неужели мы не можем ничего предпринять в свою защиту? Но что? Скажешь им слово, а не десять в ответ. Может быть, лучше не обращать на них внимания? В конце концов, они для нас такие же одноклассники, как мы для них одноклассницы. И мы нуждаемся в них ничуть не больше, чем они в нас. И в самом деле, меня вдруг осенило. «Девочки, знаете, что мы сделаем?» Объявим мальчишкам бойкот, перестанем их замечать, будем просто игнорировать. Ни с кем из них ни одного слова. И если мы все это сделаем, то безусловно подействует. Как вы считаете? Сверхгениальная идея! Пришла в восторг Ани. Почти все девочки согласились с моим предложением. Надо их приучить, покажем, что и мы умеем постоять друг за друга. А как же с танцами? Что же выходит, мы больше вообще не будем ходить на танцы? спросил кто-то из девочек. Разумеется, не будем, вот именно. Пусть танцуют друг с другом, если придет охота. Ни одна из девочек не пойдет на танцы до тех пор, пока у Весты не попросят прощения, и не как-нибудь, а публично. Точно так же в зале, где все это случилось. И перед кадри тоже придется извиниться. Ани уже была полностью в своем репертуаре. Очень скоро было установлено, как все должно произойти. Разумеется, нельзя, да и не имеет смысла привлекать к участию в этом деле малышей. Одним словом, присутствовать должны старшеклассницы и, главным образом, комсомолки. Пожалуй, лучше без семиклассниц. Они все-таки далеки от нас, да и комсомольцев среди них единицы. Из нашего класса тогда отпадает Морелли. Оно и лучше. Она все равно не рискнет на такое мероприятие, да и сердце ей этого не позволит. В нашем сегодняшнем собрании она тоже не участвовала, потому что еще не вернулась из дому. «А как же с тобой, Тинка?»